Васильки шагала Лик ваш серебряный, как алебарда, Жесты легки, в вашей гостинице а-ля палаты, В банке спрессованные васильки. Милый, вот что вы действительно любите! С Витебска ими раним и любим, Дикорастущие сорные тюбики с дьявольски выдавленным голубым сирец цветок из породы рипейников, но его синий не знает соперников. У Марка Шагала Загадка Шагала Рупь у Ставеловского вокзала. Это росло У Бориса и Галеба в Хохоте непа и чебурек в Ополе хлеба чуточку неба небо мы единым жив человек Их витражей голубые зазубрены чисто готической тягой вверх поле любимо но небо у вас залюбленно Небом единым жив человек. В небе коровы поряд и ундины. Зонтик раскройте, идя на проспект. Родины разные, но небо едино. Небом единым жив человек. Его занесло в васильковое семя на Елисейские на поля. Как заплетали венок вы на теме гранта пера, гранта пера. Век шар потреба, нет его небо. Доля художников хуже коллег. Давать им серебляники нелепо, небом единым жив человек. Кто целовал твоё поле, Россия? пока не выступят синеки твои сорняки все мирно красивы хоть экспортируй их сорняки с поезда выйдешь как откликают по полю дрожь поле пришпорено васильками как ни уходишь всё не уйдёшь выйдешь ли вечером А будто заховаришь в Ополе у клещические зрачки. Ах, Марк Захарович, Марк Захарович, всё у Васильки, всё у Васильки. Не Егова и не Иисусе. Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимый синий завет. небом единым жил человек